Конечно, он, автор, мог бы, основываясь на своем праве составители процитировать Лени и, говоря юридическим языком, взвалить бремя доказывания на нее, даже привлечь ее к ответственности. Он уверен, что Лени не стала бы подводить ни его, ни Хельцинов. И все же он предпочитает ограничиться намеками, не приводя до подлинных слов Лени. По весьма простой причине. Автор не хотел бы видеть Лени на скамье подсудимых. Он считает, что у Лени и без того достаточно неприятностей. Ее единственный горячо любимый сын сидит в тюрьме. С недавних пор роялю Лени грозит конфискация. Наконец, Лени волнуется и боится. Она боится, что понесла от Турка. Лени в разговоре с Гансом и Гретой Х, Из чего яствует одна физиологическая подробность — У Лени до сих пор бывает то самое, что у всех женщин. И еще. Над Лени нависла угроза газовой камеры, хотя никто не знает, может ли эта угроза быть приведена в исполнение. Высказал ее один из живущих по соседству пенсионеров, бывший чиновник, который предпринял несколько тщетных попыток завоевать Лени. Грубые приставания в темном парадном, заигрывание в булочной... Эксгибиционистский акт, опять же, в темном парадном. Далее. Лени попала прямо-таки в джунгли, где ее на каждом шагу подстерегают судебные исполнители разных степеней грозности. Даже с помощью... Мачете она не сумела бы выбраться из этих джунглей. Лоттаха. Так неужели же автор заставит Лени повторить на суде ее уничтожающие, поразительно меткие с литературной точки зрения, характеристики Барцеля, Кизингера и Штрауса. На этот вопрос можно ответить лишь однозначно. Нет, нет и нет. Ну а теперь пора покончить с недомолвками. Да, Леня участвовала в коммунистическом движении. Подтверждено слово в слово Лотте Ха, Маргарет, Хойзером Старшим, Марии Вандорн и одним бывшим активистом этого движения. Всем известно, что на афишах часто пишется «с участием». В большинстве случаев подразумевается участие знаменитостей, которые, однако, так и не появляются на сцене. Их согласия даже не спрашивают, просто считается, что громкие имена послужат приманкой. Считалось ли, что и Лене послужит приманкой? Очевидно, считалось, хотя ошибочно. Бывший активист, который в настоящее время арендует газетный киоск на очень бойком месте в деловом квартале, оказался человеком лет 55, весьма симпатичным, во всяком случае, по мнению автора, и разочарованным, если не сказать, ожесточенным. Он пожелал остаться неизвестным так же, как и высокопоставленное лицо. Рассказ активиста автор приводит в виде отдельных отрывков, так как их беседа все время прерывалась покупателями благодаря этому автор стал нечаянным свидетелем в высшей степени своеобразной торговой политики которую проводит бывший активист за какие-нибудь полчаса он по меньшей мере раз 14-15 резко и возмущенно буркнул порнографию не держим даже сравнительно безобидные органы печати например бульварные листки серьезные и несерьезные ежедневные газеты а также иллюстрированные еженедельники почти или средне безобидные Активист продавал, как показалось автору, чрезвычайно неохотно. Осторожное замечание автора насчет того, что в связи с торговой политикой бывшего активиста рентабельность киоска стоит под угрозой, означенный активист парировал словами «Как только выйду на пенсию по старости, закроют душегубку. До сих пор я получаю сущие гроши, как антифашист, узник концлагерей. Назначая эту пенсию, власти дали мне понять, что они предпочли бы, чтобы я... Не пережил фашизм. Моя смерть обошлась бы им дешевле. Но эту, с позволения сказать, прессу, это буржуазное дерьмо, эту порнографию в стиле империализма я все равно продавать не стану. Не стану, хотя меня собираются принудить под тем соусом, что киоск, который находится на столь бойком месте, будто бы обязан предоставить своим реальным и потенциальным покупателям все, чем в данное время располагает рынок. Цитирую заявление депутата городского совета от ХДС. Нет, от меня они этого не дождутся. Пусть продают бульварщину там, где ей самое место, на церковной паперти, рядом с желтыми клирикальными газетенками и ханжескими листками, проповедующими чистоту нравов. Повторяю, от меня они этого не дождутся. Никто, ни Наннен, ни Киндлер, ни Паннен, ни Шендлер.